Глава пятнадцатая «Места у нас тут тихие, чужих почти не бывает», — сказал Николай, доставая планшет. «Рядом с Лапино еще две деревни. Раньше больше было, конечно. Все входили в совхоз юбилейный, но потом...» «Известная история», — кивнул Кушнер, сыт и привалившись к спинке стула. «Вот ежели вам по историческим местам нужно было, то вы бы месяц тут точно мотались». Да великого устья столько всего интересного. Ньюксеница, тойтьма, устье, апоки. Это же чудо какое-то. Скалы похожи на пирог, представляете? Такой слоёный, поясне лучестковый. Там раньше лагерь был, гулакский. А вот чёртова гора. Как она вам? Много там народу. А то круглый год ездят. Летом, конечно, поболе, вода в сухой не вкусная, да и рыбы богата. А зимой снегу много насыпает, так лыжники приезжают, ну и охотники, куда ж без этого? Вы ведь на чёртовом горе как раз снимать хотите. Э-э, эм... кушнир почесал густую бровь. Хотелось, да. Понятное дело, лучшего места не придумаешь. Туристов разогнать, конечно, будет сложновато, рассмеялся участковый. Там сейчас целый лагерь с палатками. Сухона — красивейшая река, но с характером. Внутренние течения такие сильные, что не заметишь, как унесет. По весне не торопится открыться, а уж как лед сойдет, так разливается во все стороны, словно море. В нее лежа и волок да впадают. Вот и получается, что под этаким-то напором Сухона в обратку течь начинает. Ну, чертовы горы, место хорошее, песок. Туристы канаву в сток вырыли, чтоб, значит, не глубоко было. Вода постояла несколько дней, пока солнце жарило, да и нагрелось. Детишкам раздолье, как поросята пополучатся. А туристы не боятся там оставаться. Зона ведь считается аномальной. Ну так ведь сколько времени это прошло с тех аномалий? возразил Николай. Но «Ну, может, что-то там и осталось, да видимых доказательств нет. Раньше говорят часто НЛО видели и часы ломались, если у горы побыть. Опять же, разговоры это всё. Как верить, коли с тобой такого не было? Полина присела на табуретку и, уперевшись подбородком в ладонь, внимательно слушала. Не сводя глаз у Чисткогого, Николай мознул по ней взглядом, подобрался и огладил ладонью бороду. Валентина, кстати, может вам рассказать поподробнее. Я, если честно, не особо в этом вопросе, покраснел он. Но за проводить, разумеется, могу. Порядка, правда, не обещаю, в смысле, что территорию для съёмок не расчищу. Права такого не имею. Поэтому сразу предупреждаю, что народ там любопытный, детей много. А кино ваше, сами понимаете, дело интересное. — Ну, а что там с дремучим лесом? — спросил Кушнер. — Чё, скажете тоже, — отмахнулся Никола, — дремучий лес. Километров на пять повытоптан. Понятное дело, грибы и ягоды водятся. Там и домишек рыбацких понастроили. Рыбнадзор следит, чтобы, значит, не нарушали. Да и егерская служба не дремлет. «Так что не пугайтесь, спокойно поезжайте. НЛО не обещаю, а по лесу побегать завсегда интересно. Народ-то попривыкнет, глядишь, и не будут приставать». Полина посмотрела на Кушнера, он задумался на мгновение, а потом закрыл свой блокнот и удовлетворенно кивнул. «Огромное вам спасибо, Николай. Думаю, сопровождать нас не надо, справимся». «Дмитрич тут все дороги знает, да мчит». С некоторым сожалением ответил участковый и встал из-за стола. Валентина Павловна, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, увидев Николая, расплылась в широкой улыбке. Коленька, приехал. Вот и славно, садись, чиёвничить. Не, теть Валь, пошёл. Мне с руководством ещё связаться надо. Он потоптался, бросив быстрый взгляд на Полину, затем будто нехотя развернулся и пошёл к выходу. А, ну, беги, беги. Закрыв за ним дверь, хозяйка оглядела гостей и стол. Что-то мало поели, невкусно ж, что ли? Да мы объелись, Валентина Павловна. Непривычно в такое время так плотно завтракать, теперь в сон клонит, вздохнул кушнер. Так вы ж городские, к нашему режиму непривычны. Вот и пойдите, полежите часок, а там и по делам можно. Все переглянулись. Кушнер посмотрел на часы. Так, а давайте на самом деле пару часиков отдохнём. И водителю надо после дороги в себя прийти. А что ж, не приходил ещё Митрич, удивилась председательша. А опять поди свой рыдван намывает. Пойду к ликту. А ты, Поля, помоги расстелиться людям. И сама, коли хочешь, на печку полезай. Я спать не хочу, сказала Полина, и на самом деле после беседы с Николаем и от вероятной возможности снова оказаться в Нинастево её подтряхивало и колотило. Тем самым подпитывая и тавая силой огромному желанию разобраться с тем, что же всё-таки произошло с ним много лет назад. Пока мужчины ставили раскладушки, Полина пропихивала подушки в наволочки и распределяла простыни. Дома было уже много лет, но внутри всё так же пахло деревом, к этому аромату примешивались нотки свежескошенной травы и садовых цветов, которых вокруг избы было просто огромное количество. Хорошо здесь, правда? обратилась она к Сайганову. Тот задумчиво стоял у акта, и бледное лицо его выглядело довольно мрачным. Полина чувствовала необъяснимую жалость к алдуну, хотя должна была, наверное, чувствовать почтение или страх. Во всяком случае, Андрей всеми силами старался произвести именно такое впечатление. Однако не только она, но и остальные члены группы как-то не особо жаловались это его превосходство. Но ну, а кому скажите на милость понравится, когда человек разглядывает тебя, словно пытается пробраться в самое нутро, и даже не важно, видит ли он хоть что-то. Сама манера так себя вести выглядит вызывающе. Сайганов вздрогнул и внимательно посмотрел на неё. Вы слышите? спросил он. Что? Полина покрутила головой. Кушнир и Костров, накинув простыни поверх матрасов и усевшись поверх них, скрепели пружинными раскладушек, стягивая обувь. Геннадий Викторович протирал стекло видеокамеры, и по комнате плыл химический запах, абсолютно неуместный в этой наполненной солнечными тенями и блинными ароматами помещении. "Какое-то странное ощущение", пробормотал Саганов. "Будто кто-то зовёт. Может, это Валентина Павловна?" "Вы не понимаете", поморщился Колдун. "И никогда не поймёте", езвительно добавил он. Полина вскинула брови и сунула подушку ему в руки. "Идите спать, Андрей." Это у вас давление, наверное, с дороги. Скрипнула дверь, Полина обернулась и увидела Мару. Актриса растерянно замерла, однако в следующий момент взгляд её откнулся в Сайганова, выстрелив яростной волной, которую Полина ощутила почти физически. Боже мой, страсти какие. Муж Мары, режиссёр Кушнир, растянулся на раскладушке и блаженно закрыл глаза, будто вокруг ничего не происходило. По сути ничего и не было. Секундная вспышка ярости в красивых глазах актрисы, которая предназначалась даже не Полине, но которая не осталась её незамеченной. Полина решила пойти на улицу, потому что в отличие от остальных спать ей совершенно не хотелось, всё время думалась о вдруг кушниру будет достаточно чёртовой горы, вдруг он откажется ехать в Династиево, что тогда делать? Она вернулась в комнату и увидела Алу. Та уже расположилась на диване и лежала с закрытыми глазами, укрывшей связанным пледом. Полина невольно залюбовалась разноцветными квадратами и филигранно вывязанной внутри каждого ромашкой. Мары нигде не было. В смежной комнатушке, отгороженной занавеской вместо двери, находилась спальня хозяйки. Отодвинув фистончатый край, Полина заметила высокую кровать и столик, на которой стояла корзинка с клубками и спицами. На цыпочках Полина прошла обратно мимо Аллы и обойдя дом, нашла копашающуюся на грядках председательшу. Что, не спится? Валентина Павловна вытерла лопату и бросила в межу пучок сорняков. Нет, ответила Полина. Такое солнце, как же можно спать? Хочется дышать. Давайте я вам помогу. Коля, знаешь, что делать, делай. Всё звеклу только мне не бы выдёргивай, усмехнулась та. Вам городским всё едино и зелёное и ладно. У моей мама огород, так что я немного понимаю, улыбнулась Полина. Я из справочников и по садовому культурам подбирала. Она у меня очень цветы любит. Вот у вас тоже такая красота кругом. Она присела и провела ладонью по тёмно-зелёным с красными прожилками листочкам. Валентина Павловна быстро выщипывала травинки между кустиками, опёршись на одно колено рукой, и Полине понадобилось время, чтобы приноровиться и поспевать за ней. Валентин Павловна, я спросить хотела про участкового вашего Через некоторое время сказала она: "Про Кольку? Да, вы не подумайте чего, просто он всё выпрашивает". При этих словах Полина задержала дыхание. "Работа у него такая", пожала плечами женщина. "Я понимаю, сказал, что у места у вас тихие, а я вот с ним про Нинастиева заговорила, так он..." Валентина Павловна нахмурилась. "Тебе-то что, с Нинастиева? Чего спрашиваешь? Я слышала кое-что". Люди говорят, места здесь не такие уж и тихие, одна только чёртова гора чего стоит. И что раньше здесь происходили всякие непонятные вещи, это правда? Полина уже была готова к тому, что Валентина полно рассмеётся или отмахнётся от неё, но женщина разогнулась и посмотрела вдаль, задумчиво пожевав губами. Так тебя что интересует-то, чёртова гора или не Настева? Прищурилась она. На гору мы сегодня поедем. Полина склонилась над грядкой, чувствуя, как у неё горят уши. "Ну, поедете, да?" Дмитрич уже доложил. А в Нинасьево? Она нахмурилась. "В Нинасьево вам не надо. Там давно уже никто не живёт. Болота разрослись кругом, прямо топь. Ускокалейка только и осталась, по которой лес возили. Да и видно, скоро и она заростёт заненадобностью. Сколько ты ведь знает, о чём говорит? Места тихие, ежели правила соблюдать". — Только ведь люди неугомонны, их хлебом не корми, дай куда они-то залезть да повыведать. А потом ищи свищи, где они. — Это вы про что? — ахнула Полина и, приложив колбу козырек ладони, посмотрела снизу вверх на председательшу. — А про то, — понизила голос женщины, — что места эти чужаков не любят, и свои-то, бывает, нарушают. — Что нарушают? — Установленный порядок. — А. — Ага. — Ага. Валентина Павловна руками сгребла вырванные сорняки и перетащила их к забору. И много таких случаев было, ну, когда люди пропадали. А то, председательша упёрла руки в бока: "Никто же нас не слушает. Рюкзак за спиной вперёд. У Кольки-то нашего она понизила голос: "Дед так же вот и пропал в болотах. Ох, хо-хо, нешки". Валентина Павловна распустила концы платка и, забрав выбившиеся в волосы, повязала заново. Оглядевшись, поманил и Полину, и сама пошла к скамейке у сарая. Там такая страсть случилась, что иначе к огиблым делом и не назовёшь. Искали его, конечно, да где там? Как в воду канул, прости, Господи, ни следа не осталось. Ясно, что не простая это, жуткое место. Сколько-то потом в школу милиции подался, чтоб, значит, дела разные распутывать. А то, что он простым участковым работает, так это пока. Молодой ещё, опыта набирается, но парень толковый, даже ладный. Невесту бы ему, а. Она вдруг толкнула Полину локтем в бок и хитро подмигнула. Полина прислонилась спиной к шершавым доскам сарая и сразу же почувствовала впитавшееся в дерево тепло. За грядками росли кусты крыжовника и смородина. Ягоды словно капли переливались изумрудным и рубиновым цветом, а пропеи, разбрасывая вокруг себя узорчатую тень, красовалась раскидистая яблоня. Шуша стояла под деревом и, задрав голову, смотрела на румяное яблоко, висевшее на самой верхней ветке старой яблони. Она попробовала тряхнуть кривой ствол, но сил не хватило. И что ей сдалось это яблоко? Но надо было знать Шушу. Если ей чего-то хотелось, то она всегда шла напролом. Небольшой сучок выдержал ее вес, и девочка вцепилась в толстую ветку. Пропихнув ногу поглубже, она поднялась еще выше, не выпуская из поля зрения манящий фрукт. Волосы растрепались, к лицу прилипла паутина, но◦ шуша не сдавалась. Когда яблоко оказалось на расстоянии вытянутой руки, она услышала свист и, замерв, посмотрела вниз. Голова закружилась, тело обдало холодной волной. Сквозь листву она увидела вихрастого мальчишку, который стоял в самом низу, высоко задрав голову, и с интересом наблюдал за ней. "Это дикое яблоня, и яблоки невкусные", сказал он и смачно сплюнул. Хочешь, к нам пошли. У нас прямо на земле валяется. Шуша выдохнула, протянула руку и победно сорвала свою добычу. Впившись зубами в грусткий бок, тут же скривилась. Рот наполнился кислой слюной, которая непроизвольно потекла через край щекрта. Шуша отняла руку, отставала, чтобы утереться и тут же потеряла равновесие. Огнюв полетела вниз, всё ещё пытаясь ухватиться за что-нибудь, но лишь обрывала листву и обжигалась о хлёсткие удары веток. Падение было быстрым, но к её удивлению, не таким болезненным, как ожидалось. Чуть не раздавила меня рыжая, да до не в слой да не ёсквой шум в ушах. Едва поймал тебя, лешагонка. Лешагонка бешеная. Вологодский диалект. Не Настева, название-то видишь, самой до себя говорит. Давно ещё по этому тракту сыных водили, народом много мёрло, потому там и кладбище старое большое. Валентина Палны перекрестилась, нехорошее место. Полина глубоко вздохнула и, закрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам. Обозе везли с провизией, а арестантов пешком, знамо дело, толки, продолжала Валентина Палны. Полина поматала головой, пытаясь не потерять нить повествования, потому что голос Валентины Палны, текучий, окающий, баюкающий, получок колыбельный, Конечно, сбегали арестанты-то. Видать, каторга пострашнее наших лесов, казалось. Глупые люди. Куда здесь бежать? От деревни до деревни расстояния приличные. Хозяйства, кстати, завсегда крепкие были. Жили-то большими семьями, дети не разбегались. Животину держали, к лесу да к реке завсегда с уважением относились, ибо не прощают наши места шалопайства и глупости. А в лесах и медведь, и волк, и дикий хряк водятся. Пойди да беги. Аку рат на лешева наткнёшься. На лешева? Недоверчиво рассмеялась Полина. Смешное. Это ты ещё про шешимору не знаешь. Одно слово городская. Шешимора супруга лешева в вологодский диалект. Валентина Павловна посмотрел на маленькие часики. Матч, знаю, уж девятый час. Не разморила тебя, снова откнула она Полину в бок. Нет. А где родители Николая? Мать-то померла от воспаления легких, когда он мелкий был совсем. Одна мальца тянула, вот и запустила болячку. Отец заезжий вроде, но врать не буду. Дед ей не помогал, чем мог. Сам бабылем жил, как жену схоронил, но Кольку к себе забирал на каникулах. Школа у нас тут очки одна, на всю округу, — пояснила председательша. Так что сиротой Колька остался. Зато государство отучило в институте бесплатно. Нынче, вишь, все за деньги. Капитализм. Женщина поднялась. Обед помоешь сварить? Конечно. Хорошая ты девка, Полина. Ладная. Дроля бы тебе, Баскова да Рукастова. Дроля кавалер, ухажёр. Вологодский диалект.